На следующий день состоялся смотр войск, выступающих в поход. После смотра Джоу Юй пришел попрощаться с Сунь Цюанем. «Выступайте первым, а я двинусь вслед за вами», — сказал Сунь Цюань. Джоу Юй шел в поход с Чен Пу и Лу Су и предложил Джугай Ляну отправиться вместе с ним. Тот с радостью согласился. Они сели на корабль, подняли паруса и и направились к Ся-Коу. Суда следовали за ними в строгом порядке. В нескольких десятках ли от сан корабли остановились. Джоу Юй создал в центре расположения своего флота подобие укрепленного лагеря и, отдав все необходимые указания, послал за Джугэляном, который устроился в отдельной лодке. — Простите, что побеспокоил вас, — сказал он, когда Джугэлян явился. — Мне нужно с вами переговорить. Цао Цао с небольшим сравнительно войском победил огромную армию юань шао лишь потому, что воспользовался советом Сюйю и захватил у врага провиант. — Вот и мы должны поступать так же. Весь провиант войска Цао Цао находится в горах Цзюйте, И я прошу вас, поскольку вы долго жили на реке Хань и хорошо знаете местность, вместе с Гуань Юем, Джан Феем и Джао Юнем отправиться туда и отрезать пути подвоза провианта войску Цао Цао. Я дам вам тысячу воинов. Надеюсь, вы не откажетесь. «Посылает меня на верную гибель», — подумал Джугалян. «Но отказываться нельзя, засмеют. Ладно, соглашусь, а там что-нибудь придумаю». Лусу знал о замысле Джоу Юя и решил выяснить, подозревает ли что-нибудь Джугалян. Когда Лусу пришел, Джугалян спокойно готовился к походу. «Как вы думаете, увенчается ваш поход успехом?» — спросил Лусу. «А почему бы и нет?» — невозмутимо ответил тот. Я прекрасно разбираюсь в законах ведения войны всюду, и на воде, и на суше, в конных и в пеших войсках, на колесницах. Не то что вы с Джоу Юем, недаром мальчишка в Дзяндуне распевал про вас такую песенку. Выбирайте лусу на суше с врагами воюя, а для битвы на воде всегда выбирайте Джоу Юя». Это значит, что вы умеете воевать только на суше, а Джоу-Юй только на воде. Лусу передал эти слова джо ю как он смеет меня унижать вскричал Джо-Юй, Не посылать его никуда. возьму десять тысяч всадников и сам пойду в дзюййте. Когда Лусу рассказал об этом разговоре Джугаляну, тот промолвил, «Джоу Юй хотел расправиться со мной руками Цао-Цао, но не время сейчас строить козни друг другу. Так можно обречь на провал великое делом. Сунь Цуань и Лю Бэй должны действовать единодушно. Передайте Джоу Юю, чтобы не ходил Цзюйте. Цао-Цао хитер» и не допустят, чтобы были перерезаны пути доставки провианта, а Джоу Юй со своим малочисленным войском может попасть в плен. Самое важное в настоящий момент — вести решительные бои на воде и подорвать дух северной армии. От Джугаляна давно не было вестей, и Любей отправил Миджу в Восточное У разузнать, в чем там дело в честь миджу был устроен богатый пир во время которого он попросил джоу юя отпустить джугаляна отпустить я его сейчас не могу мы постоянно с ним обсуждаем планы действий в походе против цао цао а вот с любеем я бы охотно встретился миджу пообещал передать это любею попрощался и уехал зачем вам понадобился любей — спросил Лусу, когда они остались вдвоем с Джоу Юем. — Лю Бэй человек опасный, надо поскорее с ним разделаться, — ответил Джоу Юй. — Я завлеку его сюда и убью, так я спасу от грядущих бед государство. И Джоу Юй приказал, когда приедет Лю Бэй, спрятать между двойными стенками своего шатра 50 вооруженных телохранителей которые должны были по его знаку покончить с любеем гуанюй не советовал любею ехать